Эпилог. Сир и благородный дон Дигвилл де Рано – первый король нового Долья, раскинувшегося на обширном летающем архипелаге как раз посредине, между ледяными водопадами и огненным смерчем, так что вышло не слишком холодно и не слишком жарко, а в самый раз вошел в храм. Здесь еще пахло краской, свежей известью, молодым камнем, строители только-только закончили работу. На стенах уже висели образа. Но алтарное убранство еще не все поспело. Храм вышел на славу, и не сказать, что строили его не на твердой земле оставшегося и сгинувшего родного мира, но на зыбких летающих островах тверди, на плане, где отродясь, хозяйничали демоны, откуда они случалось, прорывались на его, дигвела родной лист. Как всегда, сильное и с болью сжалось сердце. Как поверить в случившееся, как осознать? Нет больше ни Дольи, ни Меодора, ни моря тысячи бухт, ни Риарских гор. А что есть? А ничего нету. Великая осень. Листья опадают с древа миров, и когда настанет столь же великая весна, не знает никто. Листья опадают, да. Но демонические планы остаются в целости и сохранности, во всяком случае, пока. Дигвилл потряс головой, потом невольно улыбнулся. Да, сперва жутко было и страшно, мол, лютую смерть лишь ненадолго отсрочили, гниль променяли на голод и жажду. Они ничего обустроились, освоились, приноровились. Теперь Эван даже научились один летучий островок к другому подгонять и мостами соединять. Вода морей и океанов, ворвавшись в открывшиеся врата, затопила часть демонических владений. Бушующее пламя угасло, остывшая лава сделалась дном новых морей. Но сейчас, в светлые часы, его величество, король Дигвилл Первый, пришёл в новый храм совсем за другим. Пусто, тихо, настолько тихо, что закладывает уши. Подсвечники и лампады пустуют, их зажгут только после освещения. Храм, словно новорождённый, ждёт заботливых рук матери. Дигвиллу доносили только слухи о том, что должно случиться. Этому он и хотел верить, и боялся. Молодой король сбросил плащ прямо на каменные плиты, Эх-эх, по-простому строим пока еще не доросли до мозаик и прочих красивостей. Но ничего, то дело наживное. «Здравствуй», — тихо сказали за его спиной. Голос и знакомый, и совершенно в чем-то новый. Воля с силой в нем остались, а вот жизнь ушла окончательно и безвозвратно. «Вижу, вижу, зачем пришел. Не поверил, когда услыхал? Так, Твое Величество». Дигвилл осторожно повернулся, словно боясь спугнуть гостью. Даньята Алиэдора Венте внешне почти не изменилась. Только вот вместо обычной человеческой одежды, нечто вроде тёмно-серого, почти чёрного плаща, где тонут очертания фигуры, видно только лицо до кисти рук, белые, каких никогда не случается у живых, а вот огромные глаза совершенно как прежде. «Не бойся». Бледные губы чуть дрогнули в лёгкой улыбке. «Я не боюсь». «Алиэдора, спасибо, что по имени зовёшь, а не святой, как многие». Дигвилл ощутил, как лицо заливает пот. «Спасибо тебе, что пришла». «Я всегда в новый храм прихожу», — вздохнула она. «Сама своей волей». Она покачала головой, серые одеяния заколохались. Невольно Дигвилл заподозрил, что это никакая не одежда, а нечто совсем иное. «Воля моя, а вот соизволение семи зверей!» Она обвела вокруг рукой. Под самым потолком на явившегося в храм строго смотрели во всей исконной мощи семь зверей Райлига. Семь зверей погибшего мира, сумевшие в последний миг обойти запреты и законы. «Но я не против, иначе совсем было бы тяжко». «Ты не можешь своей волей ходить? Но как же?» «Могу, Дигвилл, могу». «Семь зверей — это тебе не белый дракон прежних дней, когда ему варвары поклонялись. Они свободу любят. Нет, никто меня не заставляет. Самой...» Она сделала паузу. «Самой тяжко». «Тяжко? Но ведь ты теперь...» «Ну да. Должна была помереть как мне и полагалось, за дела мои прошлые». По бледному лицу прошла судорога. «Оставь», — тихо попросил Дигвилл. «Это ведь я во всём виноват, если разобраться». Погнался за тобой и не понял ничего. дурнем был. Ох, каким же дурнем С того-то всё и началось. «Мучить меня пришёл», — глухо сказала живая тень. «Зачем? Мало того, что есть, ещё добавить хочется». «Прости». Он осёкся, даже опустился на колено. «Конечно, сейчас про то говорить, но...» Он замялся, мучительно подбирая слова. «Знаю, о чём спросить хочешь?» Одними губами усмехнулась Элеедора. «Чего мы все боимся, даже те из Некрополиса? Что там за смертью, так?» Дигвилл кивнул, чувствуя себя последним подлецом. «Не о том же пришел говорить. Видят семь зверей, сильно могучие, не о том. Да, выходит, Алиэдори-то теперь читать в душах куда сподручнее. Сам от себя этот вопрос прятал, боялся или стыдился?» «А я не знаю», — неожиданно легко ответила она. Что в ведении всяких было столько, что и не перечесть, так то видение. Им цена грош в базарный день. Я же не умерла по-настоящему, мой король. Телом да, но не душой. Душа она здесь. Она повернулась, указала на образа. За досками. Непростые они, ох, непростые, если пишутся с подлинной верой. За такими, как в дому хорошем, зимой у огня, тепло. Бледные ладони поднялись, словно норовя обхватить плечи. Так что не скажу я тебе ничего, мой король. Не знаю. И звери не говорят. Мол, мало-помалу всё сами узнаете. Провидцы, ясновидящие, ну и прочее». «Хорошо», — с усилием сказал Дигвилл. «Ты прости меня. Прости, если сможешь». Алиэдора слабо улыбнулась. «Простила, мой король. Пришлось научиться. Спасибо Тёрну». «Да, ему тоже. Знаешь, я о нём собрал всё, что только мог». «Многомудрый алхимик Ксарберус, декан нового университета, что в новом Симе...» «О да, он рассказать может. Но ты прав. Терну спасибо прежде всего. Если б не он, ничего бы я не смогла». «Ты его видишь?» — ворвалась у Дигвилла, и молодой король тотчас устыдился этого вопроса. «Вижу, конечно. Не так, чтобы очень часто, но вижу. Это у меня дело простое, понятное». Среди людей, или гномов, или ситхов, или прочих. А у него, ох, трудное. Не на листе живем, тут все другое. Да и звери. Они ведь не всемогущие. Вот он и старается. Уж как именно, не спрашивай не знаю. Хранитель. Хранитель? Нет, скорее строитель. Кто управляет потоками, чтобы острова наши не разносила, не ломала штормами, молниями бы не так полосовало. Дигвилл только покачал головой, не в силах подобрать слов. «Ему вся боль», — с тихим отчаянием проговорила Алиэдора. «Он не жалуется никогда, улыбается, когда появится. Мол, Али, что тоскуешь? Хотела искупить, вот тебе искупление. За маму, за сестричек, за братиков, за... за всех. Радуйся». «Девятый зверь». «Да, девятый зверь. Гидра-то ведь тоже никуда не делась». Тёрн объяснял, мол, без неё никуда, потому что баланс должен быть. планта то демонический, тут всё другое. Вот они вдвоём и держат. Дигвилл кивнул. Мастер Лотариус говорил, их гильдия дозналась, докопалась, наконец. Вновь слабая улыбка. Молодцы, умные всё-таки. Вот на всенайцы бедолаги всё никак в себя не придут. Никаких тебе камней магии. Силы черпай прямо из воздуха, только умение совсем другое нужно. Но мой король... Мне их теперь тоже жалко. Помогаю, как могу. А теперь прости, Твое Величество. Заболталась я с тобой. По-родственному. А у меня тут девочка молоденькая никак не разродится. Пойду помогу. Они меня не увидят, конечно. Спасибо. У Дигвилла сдавило горло. Глаза защипало. Спасибо тебе, али Не благодари. Строго остановила она его. Зверям скажи спасибо. До встречи, Дон Дигвилл. «Приходи в храм. Я постараюсь, чтобы ты меня увидел. Как-то легче становится». Тень подняла руку. Бескровные губы вновь улыбнулись, а из глаз таких живых, настоящих, отнюдь не призрачных, скатилась слезинка, сверкнувшая, словно капля живого серебра. Дигвилл так и остался стоять на одном колене. Лейдора скрылась. Молодому королю показалось, она исчезла за своим образом — написанным в полный рост самим метром к дигвел глубоко вздохнул и поднялся. Работа непочатый край. И первое всего акведуки, что от ледяных гор. Дело нелегкое, малые островки найти да к месту подогнать, да цепи для них выковать болты, ввернуть в самую сердцевину, а поверху пустить желоба. Сейчас-то приходится айсберги подгонять, а это дело нелегкое. Раз-два и обчелся тех, кто может их летать заставить, Если бы аниматор мэтр и его сородичи, те, кто ядство плоти разумных отринул, так и вовсе скверно бы вышло. Дигвилл вышел из храма. Свита почтительно ждала. «Все у нас будет», — подумал он. «И города, и хутора, и пашни, пруды устроим. Хорошо успели и стада увезти, и семена захватить, и саженцы. Да и портал все подряд засасывал. Кроме людей, и зверье, и птицы, даже воду морскую». Заселим и этот план. Не отступать и не сдаваться. Правильно о людях сказано.